Розыгрыш Орсона Уэлса. Это происшествие вошло во все учебники журналистики и киноведения. Шутка режиссера Орсона Уэлса стала не просто великой мистификацией, но и социологическим феноменом, поскольку в ней, как в зеркале, отразилось состояние цивилизованного общества XX века. История эта случилась в канун Хэллоуина 1938 года актеры «Меркури-театр» решили поставить в часовой радиопрограмме роман Герберта Уэллса «Война миров». Но, коль скоро писатель был британцем XIX века, перенесли его действия в американский штат Нью-Джерси конца 1930-х годов. Американцам такое приближение к их реальности было гораздо понятнее. С самого начала ход постановки был блистательно продуман. Один из актеров объявил о начале радиоспектакля. Потом был сделан перерыв для прогноза погоды, а дальше начался концерт Рамона Рикелло и его оркестра, который на самом деле был оркестром под руководством выдающегося кинокомпозитора Бернарда Хермана. Вдруг музыка оборвалась, и прозвучало срочное сообщение о том, что на Марсе замечены странные вспышки. Далее в силу вступило интервью с известным профессором Принстонского университета астрономом Ричардом Пирсоном, за которого говорил сам режиссер. Ученый опровергал любую возможность жизни на Марсе. Снова включили музыкальный концерт, как вдруг его прервал специальный выпуск новостей. И репортер CBS Карл Филлипс, которого озвучил Фрэнк Ридик, передал с места событий о том, что в городке Гроверсмилл приземлился некий металлический цилиндр. Слушателям сообщили, что из раскрывшегося цилиндра появилась огромная боевая машина и начала испепелять все вокруг тепловыми лучами. Репортер Филлипс пытался скрыться с места происшествия, но связь с ним внезапно прервалась. Далее вновь включился многоумный астроном Пирсон, с рассуждением о техническом уровне марсиан, но его интервью было прервано сообщением главы Национальной гвардии Нью-Джерси Монтгомери Смита о введении военного положения в округах Мерсер и Миддлсекс и направлении четырех соединений Национальной гвардии в Гроверсмилл для эвакуации жителей. Катастрофа приобретала необратимый характер, и на землю прилетели еще несколько цилиндров со смертоносными машинами. Дело довершило обращение к нации государственного секретаря и президента. Имитацию голоса Рузвельта Орсон Уэллс проделал вопреки запрету руководства радиостанции. После этого вышел на связь военный корреспондент с репортажем с места событий. Рядом с ним артиллерийская часть обстреливала марсиан. Посланные ВВС США бомбардировщики были сбиты тепловыми лучами, а на пехоту воздействовали отравляющие газы. Связь с репортером вновь прервалась. Орсон Уэллс, обожавший розыгрыши и увлекавшийся фальсификациями, разыграл мировую войну в рамках одной радиопостановки, причем умело спародировал весь ход возможных новостей, что и ввело в заблуждение большое количество слушателей. Им и в голову не пришло, что все это легко воспроизвести с помощью самых обычных средств радио и на этом азарт режиссера не кончился. Сотрудник CBS поднялся на крышу небоскреба CBS Билдинг и увидел несколько марсианских машин, которые пересекают Гудзон. С места событий доносился удушающий запах ядовитых газов. Сквозь помехи прорывался какой-то радиолюбитель, пытавшийся связаться с кем-то из компетентных лиц. Только после этого диктор объявил, что все это... «Радиопостановка фантастического романа». Вслед за этим профессор-астроном Пирсон сообщил о конце атаки марсиан, которые не обладали иммунитетом к наземным бактериям. Финалом всей этой феерии стало поздравление зрителей с Хэллоуином, произнесенное Орсоном Уэллсом. Из 6 миллионов человек, слушавших радиоспектакль, пятая часть приняла все за правду потому что одни слушатели включили передачу не сначала, а другие, под воздействием музыки, забыли о том, что им сообщалось ранее. Это привело к тому, что до последних минут постановку уже не дослушали. Одни слушатели баррикадировались в квартирах, другие спешно собирали вещи и бежали из города на запад. Не обошлось и без совпадений. В момент передачи электростанция города Конкрет, штат Вашингтон, вышла из строя, и ее поломку тут же связали с атакой марсиан. Некоторые были всерьез убеждены, что сами чувствуют запах газов и слышат залпы орудий. Кто-то решил, что это атака немецкой армии. В полицейские участки приходили вооруженные ружьями и винтовками добровольческие отряды, предлагая свою помощь в борьбе с марсианами. Дороги Нью-Йорка и Филадельфии превратились в одну сплошную пробку из автомобилей, а телефонная сеть была перегружена пятикратно. Так режиссер Уэллс при помощи фантаста Уэллса выявил поразительную внушаемость жителей США. Но стоит добавить к этому, что для такой внушаемости необходимо было мастерское комбинирование событий, а внушаемости подвержены не только жители США, но и другие земляне. Узнав правду, радиослушатели накинулись в бешенстве на CBS. Они подавали иски в суд и требовали компенсации. Все иски остались без ответа, кроме одного. По личному требованию режиссера была выплачена компенсация одному американцу, который, убегая от марсиан, порвал новые ботинки. Эта история еще долго была пищей для средств массовой информации. А готовившийся к войне Гитлер объявил, что все это свидетельствует о полном упадке демократии. Закончилась эта история 28 октября 1940 года, когда для Орсона и Герберта Уэллсов было устроено двойное интервью в программе радиостанции KTSA, и они посмеялись над своей выдумкой. Шутка Уэллса была столь проста, изобретательна и заманчива, что обрела продолжение в нескольких телевизионных постановках.